Глава 9. Ну, значит, дело было так. Собрались мы с дружбаном моим, Андрюхой. Птицы кличут на гастроль. Лохов постричь, форточки проветрит. Ну, как бог пошлет. А у нас в городишке не. Знают нас с все. Да и менты день через день на хаос захаживают. «Здрасте, как живет, и пройдемте в подразделение на опознание». Задолбали, короче, дыхнуть не дают, не рыпнешься, сразу срисуют суки. А мы на мели. Ну вот мы решили в столицу поехать. А братуха мой узнал, говорит, подсоби. Ну, типа, надо пацанов нормальных подогреть. Они к тебе на станцию, мол, подскочат с товаром. А мне что, не в западло помочь, ага. Ну, сели в поезд. Чих-пых катим, значит. Вагон хоть и общий, а нормальных пацанчиков, кроме нас, и нет никого. Так, мужичо, бабье, да сопляки по вагону носятся. Короче, скукатища. Ну и решили мы себе настроение приподнять. Ну а чтобы без кипиша водку не стали пить. Метод другой выбрали. Вышли в тамбур. Я затяг, дружбан затяг. продерло, хорошо. Ну, я решил сигареты сверху пригладиться, подкурил. В левой руке с фильтром табачок, а в правой беломор. Ага, стоим, дымим. Тут, как назло, дверь соседнего вагона открывается. Твою ж мать, два погона заваливают. Линейная, значит, курсирует. Я только и успел бачком к ним повернуться, да руку с палевом за спину спрятать. Кумар в тамбуре, понятно, столбом. Менты встали и смотрят на меня. Я на них. Молчим. Постояли. Или Теха, ну тот, что ко мне ближе был, спрашивает. Что курим? Андрюха стоит молчит, напрягся. Ну, думает, все, попались. Ща начнется. Шмон. Ага, два кило. Задержание, статья, нары. Не знаю, что на меня нашло, но, ну, в общем, я поднимаю руку, та что с сигаретой, и тить, что твой левша, прям как ни в чем не бывало, затягиваюсь посильнее и выдуваю ментяре прямо в лицо. И молчу. Нюхай, козлина. Картина маслом. Все трое просто в ахере. Мен стоит, с денками хлопает, ошалел. И тут до меня доходит, что таким жестом. На мужской половой орган посылают. Ну, получается, я его в пешее путешествие отправил. Ну, мля, думаю, все. Сейчас фейс мой рихтовать начнут. А мент, видимо, от наглости моей такой, ну, опешил. Папиросу опять-таки не заметил? Доказательств нет? Запах? Так это до нас кто-то баловался. повернулся. «И пошел дальше!» «Думаю, туда, куда я его и послал!» Все дружно загоготали. «Да хорош заливать!» произнес один из компаний, подсмеиваясь. «Брешешь, небось!» «Да чистая правда, пацаны!» С жаром отвечал рассказчик. «Бля буду!» Сутула уже давно проснулся и внимательно прислушивался к происходящему наверху. Его схрон пока не обнаружили, Ну или, по крайней мере, если бандиты и знали про подвал, то им он пока был не интересен. Или, возможно, про укрытие знали не все члены группы и посвящать их в этот небольшой секрет знающие не хотели. «Это хорошо. Это мне на руку», – думал он, но при этом уже весь собрался и начал размышлять, как быть, если все-таки к нему вниз пожалуют незваные гости. Первый вопрос – сколько их? Судя по голосам, не менее пяти 6 человек. Если полезут, то разом всех положить не получится, а вот он в ловушке. Бандюганам без разницы, у них свобода действий. Хочешь, жди, когда он высунется, не хочешь, гранату в подпол и прощай, сталкер сутулый. Ничего особо ценного в схроне не было, и если дойдет до разборок, с ним церемониться не будут. Опять-таки, если ребята тертые, то наверняка минимум пара-тройка человек должны находиться вне дома, чтобы прикрывать отдыхающихся товарищей. И того самое малое, их семеро. Вариантов поиграть в Джона Рэмбо и остаться в живых, как американский киногерой, не было. Вопрос второй, что им здесь надо? Если понять их планы, то можно попробовать, не вступая в конфликт, договориться или стать для них полезным. Сутулый периодически мучился гастритом, но не совестью, потому мог предложить помощь самую разную, включая выполнение грязной работы – хотя вряд ли преступники нуждались в таких услугах Сутулова. За каждым из них числились хотя бы по несколько из смертных грехов, может, совершенных ими даже неоднократно. Поэтому сталкер весь превратился в слух, пытаясь не пропустить то самое в разговоре, что поможет ему. «Слышь, топор, а что там за перцем мы ищем?» спросил один из невидимых для Сутулова собеседников, голосом, который, похоже, принадлежал юноше или подростку. «Мы?» — с удивлением ответил бандит вопросом на вопрос. «С это топор ты, сявка зеленая, в один чин со мной встал?» «Топор, да я это... так просто п поинтересовался, ты, ты это извини!» Голод задрожал и даже начал заикаться. Видимо, топор был очень крут и быстро на расправу. «Че, менжанулся?» — уже более мирно осведомился авторитет и добавил. Ладно, Тяпа, в следующий раз, прежде чем варежку свою раздевать, думай, у кого и чего выпрашиваешь. Вали давай до костра, что-то я жрать захотел. Молодого с перепуга сдуло, словно его и не было в комнате. Скорость он развил, видимо, приличную, так как по пути, стараясь быстрее уйти от возможных неприятностей, задел какое-то ведро, которое с грохотом покатилось по деревянным половицам. Бандитов, оставшихся в комнате, это развеселило, и они вдогонку ему начали выкрикивать обидные фразы, потешаясь над его неуклюжестью. «Вот молодняк пошел, ни хера по понятиям не рубят. Всему учить надо», — произнес с досадой топор. Возражать ему никто не посмел, и разговор сам собой сошел на нет. В комнатах сверху какое-то время слышались шаги, редкие неразборчивые фразы, мародеры устраивались на отдых. Через какое-то время послышалась негромкая речь. Тихонько забрякала блатными аккордами гитара. В комнате, где в своем нераскрытом укрытии сидел сутулый, переговаривались двое. Беседа была очевидно конфиденциальной, и разговаривающие не хотели, чтобы их услышали остальные члены группы, расположившиеся отдельно, отчего слова превратились в невнятный бубнеж. Сталкер, рискуя быть обнаруженным, осторожно поднялся на несколько ступеней, и замер возле лаза, старая словить каждое слово. «Филки реальные!» — возвестил обратно голос. «Твоя доля, Бах, четверть!» — продолжал топор, разъясняющим тоном, нетерпящим возражений. «Пацанам сорок!» «Как скажешь, топор!» — ровным голосом ответил Бах, который был правой рукой главаря и ни в коей мере не претендовал на больший кусок пирога. Многие бандиты удивлялись, почему паханом в их бригаде был топор. Да и сам он, нет-нет, да задавался этим вопросом. Бах молча слушал и одновременно рассматривал говорившего. Топор был почти наполовину ниже его самого, правда, в плечах при этом немного пошире. Короткие жесткие волосы на голове плавно переходили в густую, топорщущуюся бороду. Морщины возле глаз выдавали возраст, который в приличных кругах назвали бы зрелостью. Кстати, и внушительных размеров пивной животик был тому доказательством. Если бы Бах не знал этого человека, то мог бы принять его за такого деревенского увольня. Но при всей своей дедморозовской внешности это был крайне опасный человек, не идущий на компромиссы и не терпящий возражений. Что касалось интеллекта, у Баха И он это прекрасно знал, было его куда больше, чем у главаря их Шаки, но вот показывать это кому бы то ни было, и уж тем более это пару он не собирался. При жизни Бах предпочитал оставаться второй скрипкой в оркестре. Так спокойнее. Мало ли что, а ответ держать всегда старшему. Пожидкий чуханов можешь сам распределить. С пренебрежением и даже столько презрения распорядился топор. мне эта шняга, ни к чему. Бах молча кивнул, встал и направился из комнаты, вспоминая при этом, как пару часов назад они сначала обули, а потом пришили троих неудачливых лохов. По сути, это были совсем сопляки, возомнившие себя крутыми тертыми калачами. Наслужились выдуманных историй о несметных богатствах, заработанных счастливчиками после продажи чудодейственных, редких артефактов, в перемешку с байками о развеселой и беспечной жизни вольных старателей на сказочных просторах зоны. Раздобыли плевую снарягу, пролезли за взятку в зону, явно через продажных военных «Кордона», Так как указанные отличались от прочих своих коллег наименьшей принципиальностью, и за небольшие барыши обеспечивали постоянный приток глупого пушечного мяса для прожорливой стервы зоны. Но надо сказать, канал работал только в одном направлении. Капитан Ковалевский ни при каких обстоятельствах не допускал обратного перехода. Хрен его знает, что он там втемяшил себе в свою тупую голову, но команда «стрелять на поражение» стала его основной при инструктаже солдат, направляющихся на дежурство к пулеметным точкам, направленным стволами внутрь периметра. И гром их разрази. Делали они это исключительно хорошо. Говорят, Ковалевский стал параноиком после одной из волн мутантов, произошедшей несколько лет назад, в которой почти весь блокпост превратился в кровавый фарш. Тогда он даже хотел подать в отставку, но высокое начальство, по ведомым им одним причинам, было категорически против. Вроде даже по такому случаю приехал какой-то генерал, повесил на грудь капитана золоченную медаль, выступил с напутственной речью перед личным составом, привезенным с собой на двух грузовиках, махнул стакан водки и, не закусив, укатил обратно, подальше от опасности. «Ну, у нас так принято». Ведь самое ценное в нашей армии, по мнению командования, что... Правильно, жизнь командира, знамя полка и честь. И именно в таком порядке. Хотя нет, честь, наверное, вообще в этом списке лишняя. Да и кусок тряпки мало кого волнует. Невеселые мысли Баха вяло текли в его голове, словно сладкая патока. Хотелось спать. «Все-таки на кой хрен топору надо было убивать этих простофиль?» Нет, ему не было жаль недотеп, закончивших свои истории жизни одним на троих финалом в придорожной канаве. Но он также решительно не понимал, для чего вся эта жестокость. Будучи сам крайне черствым человеком, Бах все-таки прибегал к убийству только лишь при необходимости. «Лишить противника жизни, чтобы выжить?» «Да». «Устранить неподатливого конкурента?» «Да». «Продырявить жбан ради удовольствия?» «Нет». Он вообще не понимал, как это может приносить радость, и предполагал, что люди такого сорта относятся к психически ненормальным, ну или, как минимум, с отклонением в развитии. И топор, по его мнению, был именно таким. И тем больше необходимо быть с ним поаккуратнее в разговорах и внимательнее в поведении». На улице возле небольшого костра суетился Тяпа. Помешивая наваристую похлебку, трофейной тушенки было с избытком, закипавшую в походном военном котелке, он имел вид сосредоточенно устремленный. Пацаненок хотел побыстрее исправить допущенную оплошность и изо всех сил старался, дабы угодить хозяину. Бах постоял, без интереса наблюдая за манипуляциями Тяпы, почесал заросшую жесткой щетиной щеку. Запах отварива шел ароматный, и у него зашкварчало в животе, а рот начал наполняться обильной слюной. В последние дни их группа шла почти без передыха все светлое время суток. Останавливались лишь на перекуры и короткие перекусы сухим пайком, времени на разведение костра и приготовление нормальной пищи не было вовсе. Спешили. Наводка на кабанчика была конкретной. Известно было, где и когда появится добыча. Где и как такую информацию получал заказчик, Баха особо не интересовало, тем более деньги предлагались за работу приличные. «Тяпа!» — позвал Бах. «А?» — со спугом в глазах обернулся тот. Клюна «Говорю, готовить ты, мастер!» — улыбнулся Бах, втягивая аромат свежего супа и, припомнив недавнюю ситуацию с топором, решил дать совет. «А вот мозгов не так много. Нос свой несу и куда не следует». И запомни, меньше знаешь, крепче хер. Дружный гогот в очередной раз разнесся по дворам заброшенной деревни. Сидевшие возле костра и стоявшие на стреме такого рода шутки очень любили. Да и сам Бах, несмотря на свои огромные размеры, был веселым разбойником. Во времена Колумба он наверняка бы стал знаменитым пиратом с отличным чувством юмора. Всеми уважаемым и любимым. Потому что в отличие от их свирепого главаря, который в плохом настроении мог запросто пристрелить или запихнуть в аномалию провинившегося, Бах всегда был рассудителен и хладнокровен. По пустякам не срывался и своими шутками поддерживал бодрость духа в искателях приключений. Засмеялся и тяпа, поняв, что Бах над ним потешается, а значит продолжения неприятностей пока не будет. Он с удвоенной энергией засуетился, выхватил из кипятка ложку с дымящейся водицы, коротко подул и, обжигая губы, с шумом прихлебнул. Затем, подражая небезызвестным джентльменам удачи из советского кино, радостно возвестил. «Все, кушать подано! Садитесь жрать, пожалуйста!» В подвале у Сутулова коротко пропищал и завибрировал принявший сообщение ПДА. В тишине эти звуки ему показались просто оглушительными. Внутри у Сутулова все оборвалось вот уже во второй раз за какие-то шесть часов. «Это становится хреновой традицией», — мрачно подумал он и приготовился к возможным проблемам.